«Ты воскресил меня, Гуимплен!» Она вспыхнула, потом побледнела, затем снова разрумянилась и вдруг упала. «Увы!» — сказал Урсус. «Ты убил ее!» Гуимплен простер руки к Дее. «Какое страшное потрясение! Переход от высочайшего блаженства к глубочайшему отчаянию! Гуимплен сам упал бы, если бы ему не нужно было поддержать ее. я воскликнул он, весь задрожав. «Что с тобой?» «Ничего», — ответила она. «Я люблю тебя». Она безжизненно лежала у него в объятиях. Руки ее беспомощно повисли. Куимплен и Урсус уложили ее на тюфяк. Она прошептала слабым голосом. «Мне трудно дышать, лежа». Они посадили ее. Урсус спросил тебе подушку». Она ответила, «Зачем? Ведь у меня есть Плен. И она прислонилась головой к плечу Плена, который сел позади и поддерживал ее. В глазах его отражались отчаяние и растерянность. «Ах, как мне хорошо», — сказала она. Урсус взял ее руку и считал пульс. Он не качал головой, не говорил ни слова и о том, Что он думал, можно было догадаться лишь по быстрым движениям его век, судорожно мигавших, словно для того, чтобы удержать готовые политься слезы. «Что с ней?» — спросил Гуимплен. Урсус приложил ухо к левому боку Деи. Гуимплен нетерпеливо повторил свой вопрос, с трепетом ожидая ответа. Урсус посмотрел на Гуимплена, потом на Дэю. Он был мертвенно бледен.